Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола. Она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью моросящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин. Глядел будто в колодец. Томас поднял руку и мысленно уже крикнул «Привет!», но губы его не шевельнулись, потому что это был марсианин. Но Томас плавал на земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолеты. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх. У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух. Первым решился Томас. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказал марсианин на своем языке. они не поняли друг друга. «Вы сказали «здравствуйте», — спросили оба одновременно. «Что вы сказали?» — продолжали они каждый на своем языке оба нахмурились. — Вы кто? — спросил Томас по-английски. — Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански. — Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом. — Меня зовут Томас Гомес. Меня зовут Мьюка. Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен. Вдруг марсианин рассмеялся. «Подождите». Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал. «Вот так», — сказал марсианин по-английски. «Теперь дело пойдет лучше». «Вы так быстро выучили мой язык?» «Ну что вы». Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса. «Что-нибудь новое?» — спросил марсианин, разглядывая его и чашку, и подразумевая, по-видимому, и то, и другое. — Выпейте чашечку, — предложил Томас. — Большое спасибо. Марсианин соскользнул со своей машины. Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину,